Эпилог. Я вышел из внедрения в 1981 году, но победное возвращение к семье и обычной жизни пришлось отложить, как и все торжества по этому случаю. Более того, узнав про многочисленные угрозы и огромное вознаграждение, обещанное за мою голову, родные стали нервничать еще сильнее, чем когда я находился во внедрении. Да и времени праздновать особо не было. Я немедленно начал готовиться к судебным заседаниям, которые затянулись на последующие шесть лет. Я ушел из ФБР в 1986 году после 17 лет службы и сразу принялся работать над этой книгой, периодически выступая в качестве свидетеля на судебных заседаниях. От участия в федеральной программе защиты свидетелей я отказался. Нам с женой и детьми пришлось переехать еще раз в другой конец страны. Фамилию Пистона я использую только в этой книге, а также в немногочисленных случаях, связанных с моей службой в бюро. Когда я путешествую с женой и детьми, то представляюсь под их новой фамилией. На случай моих самостоятельных путешествий, без родных и не по службе, у меня имеется несколько запасных фамилий. В 48 лет мне пришлось начать новую жизнь, с новым паспортом. Только близкие друзья и некоторые должностные лица знают, что раньше меня звали Джо Пистони и дони Браско. Согласился бы я на такую операцию снова. С высоты полученного опыта интересно поразмышлять об этом. Как профессиональный агент я не сомневался бы ни секунды. Как муж и отец я затрудняюсь ответить. Я потерял 10 лет жизни, который мог провести с семьей. Стоило ли оно того? Ответа у меня нет. Но я твердо знаю одно. Если бы я подписался на это снова, но то точно так же шел бы до самого конца. Вот как сложились судьбы основных действующих лиц этой книги. Список неполный. Бальдосаре Бальда Амата. Осужден по делу о пиццериях в Нью-Йорке. Ожидает приговора. Примечание. Напоминаем, что книга вышла в 1988 году. Фрэнк Балестриери. Фрэнк Балестриери. приговорен к 10 и 13 годам заключения в Канзас-Сити и Милуоки. Джон Балистриери приговорен к 8 годам заключения в Милуоки. Джозеф Балистриери приговорен к 8 годам заключения в Милуоки. Чезаре Банвентри, убит в 1984 году. Стефана, Стиви Бэк Канона, умер в 1985 году. Джеймс Джимми Форт Ли Капаса не проходил по нашим делам. Бобби Копацу считается пропавшим без вести, но осведомители утверждают, что его убили. Пол Большой Пол Костелана привлекался в качестве обвиняемого по делу о пиццериях в Нью-Йорке, убит в 1985 году. Сальваторе Каталана приговорен к 45 годам заключения по делу о пиццериях в Нью-Йорке. Джон Красавчик Черасани Оправдан в Нью-Йорке, признал свою вину в Тампе, приговорен к пяти годам заключения. Джерри Чилли, осужден в Нью-Йорке за подделку банковских чеков, вышел на свободу в 1987 году. Джо Чилли, не проходил по нашим делам. Энтони Скользкий Тони Коралла, осужден по делу о комиссии в Нью-Йорке, приговорен к ста годам заключения. Джои деамико В 1987 году привлекался в качестве обвиняемого за ложные показания под присягой в Нью-Йорке. Вину признал. Аньела Делакротче. Умер в 1985 году. Арманд Делакротче. Признан виновным, сбежал до вынесения приговора в Нью-Йорке. Стив Десальва. Приговорен к восьми годам заключения в Милуоке. Джозеф Донахью. Привлекался в качестве обвиняемого во Флориде. Покончил жизнь самоубийством в 1983 году. Салли Баллон де Отавиа. В 1987 году привлечен к суду в качестве обвиняемого в Нью-Йорке. Элл Эл Уокер Эмбарата. Не проходил по нашим делам. Джеймс Джимми Хадули Эпископия. Приговорен к пяти годам тюремного заключения в Нью-Йорке 1983 году. Кармин Галланты, убит в Нью-Йорке в 1979 году. Сальватория, фруктовый салли, Фаруджи, не проходил по нашим делам. Филипп, счастливчик Филли, Джаконте, убит в Нью-Йорке в 1981 году. Джилли Грека, убит в Бруклине в 1980 году. Бенни Хасик, признал вину, приговарён к трём годам заключения в Тампе. Альфонс Красной Сони Эндалеката, убит в 1981 году в Нью-Йорке. Энтони Бруно Эндалеката, осуждён по делу о комиссии в Нью-Йорке, приговорён к 45 годам заключения. Джен politicians Дженнаро Джерри Ланк Лангелло, осуждён по делу о комиссии в Нью-Йорке, приговорён к 100 годам заключения. Джозеф Массино, приговорен к 10 годам заключения в Нью-Йорке. Николас Моранжелло, приговорен к 10 годам заключения в Нью-Йорке. Стив Марука, отбыл несколько сроков, не проходил по нашим делам. Энтони Мирра, убит в Нью-Йорке в 1982 году. Доминик Черный Сонни Наполитана, убит в Нью-Йорке в 1981 году чарльз Чарли Лось, Панарелло, приговорен к нескольким тюремным срокам за последние 10 лет, вышел по условно-досрочному. Альфонс Элли, сынок Персика, приговорен к 12 годам заключения в Нью-Йорке. Кармин Змей Персика, осужден по делу о комиссии в Нью-Йорке, приговорен к 100 годам заключения. Джо Пума, умер в 1985 году. энтони мистер Рыба рыбароббита приговорен к восьми годам заключения в нью йорке филипп расти Растелли, приговорен к двенадцати годам заключения в нью йорке бенджамин левша два ствола руджера приговорен к двадцати годам заключения в меоке тампе и нью йорке майкл забелла оправдан в мелооке энтони жирный тони солерна осужден по делу о комиссии в нью йорке приговорен к 100 годам заключения. Николас сантора приговорен к 20 годам заключения в Нью-Йорке. Томми Спана, убит в 1984 году. Антонио Башмак Томасула, осужден в Нью-Йорке, но вердикт был отменен в апелляционной инстанции. Санта Трафиканте, привлечен в качестве обвиняемого во Флориде, умер в 1987 году. Доминик Большой Трин Тринчера, убит в Нью-Йорке в 1981 году. Микки Дзафарана, умер в 1980 году.